Глава 3. Подрывное поле. Подрывное поле только так называется. Оно давно уже не поле, а лес. Невысокий и не очень ровный сосновый бор. И не подрывное. Тридцать лет тут ничего не взрывают. Тишина. А во время войны в нашем городе размещался снарядный завод. На нем моя бабушка работала, да и вообще пол города все кто мог. Сначала снаряды требовались в больших количествах. Но в сорок пятом война закончилась. а завод все не останавливали, все в три смены. Его только в 50-м закрыли. Армию тогда перевооружали, а вокруг нашего городка все сплошь в военных складах было. Ну и стали накопленные снаряды потихоньку списывать. Нашли поле подальше, возили снаряды туда и подрывали. Бабушка моя там работала, сначала снаряды делали, потом уничтожали. На поле это мы частенько ездили, интересно ведь... «Металлолом, что лежал поверху, давно собрали. Порох пожаром выжгло, до да солнцем подъело. Так что можно рассчитывать только на мелкие осколки. У меня их целая банка, не знаю, зачем насобирал. Гильз завалященьких и то не найти. Гильзы на милицейском полигоне есть, но там часто овчарок погулять выпускают. На подрывном же поле и грибы не растут, а тут целый снаряд. Хотя могло быть и так». Синдега течет вокруг лосиного болота, а там места глухие, топи, гнили, земли мало, только острова посреди трясин. Клюквы там полно и груздей, но туда мало кто суется, потому что опасно, и утонуть легко, и газом болотным надышаться, да и лоси встречаются неприветливые. Если туда снаряды и улетали, то, скорее всего, там до сих пор и лежат. Так что в походе смысл имелся. Мне самому порох даром не нужен, мне глаза и пальцы дороги, но на лосином болоте я не был. Интересно ведь. Утром в шесть часов в окно постучался Дюшка. Вообще мы на полседьмого седьмого уговаривались, но он, как всегда, не удержался и заявился раньше. К походу Дюшка основательно подготовился. Зеленая отцовская штормовка, пилотка, кеды, к раме привязаны скрученные сапоги, На багажнике же велосипеда желтел давно выцветший рюкзак. У Дюшки салют, у него грузоподъемность хорошая. И на раму можно вешать, и на багажник. А у меня, Орленок, на нем и багажника-то нет, и руль дурацкий. Ты что, на зимовку собрался? Я кивнул на сапоги и рюкзак. Дюшка не ответил. Как человек, восемь раз прочитавший таинственный остров, он был склонен тщательно готовиться даже к простым путешествиям. Я подозревал, что у него в рюкзаке хранится леденцовая жестяная коробочка с компасом, спичками и таблеткой аспирина. Я готовиться особо не стал, взял фляжку с водой и в карман карамели насыпал. Мазь от комаров возьми», — попросил Дюшка. Мазь от комаров я ненавижу, она ужасно воняет, и толку от нее немного. Но у Дюшки аллергия на комариные укусы, Волдырями покрывается и чешется, так что в лес ему без мази никак. Я сходил к бабушке, взял мазь для дюшки, а себе золотую звезду. Она тоже комаров немного отпугивает. До поля километров десять на запад от кладбища. На велике докрутить можно часа за полтора, дорога там не очень. Если сначала еще как-то опилками отсыпано, то дальше колеи до да песок иногда и не проедешь, вести рядом приходится... но все равно приключение вроде. Заехали к Котову на коммунальную. Котов не просыпался долго, а когда высунулся в окно, объявил, что он на подрывное поле не поедет. «Вчера вечером малину проверять ездили», — объяснил он. «По кустам так набродились». «Ты что, малиной объелся?» — перебил Дюшка. «Нет, не малины объелся, малины нет еще. Одни завязи, я мозоли натер». — Ага, мозоли. Понятно, — презрительно протянул Дюшка. — Да нет, правда. В подтверждение этого кот выставил в окно ноги. Мозоли имелись. С такими педали не ворочать, по лесу не скакать. — Ну и сиди, — плюнул Дюшка, — мы и без тебя сгоняем. — Эй, пацаны, и мне пороху привезите, а? — попросил котов. — Пару коробков хотя бы. Дюшка, не оборачиваясь, показал ему фигу. Поехали в сторону подрывного. В «Орленке» в основном недостатки, но есть и один плюс. Он легкий и ездить на нем гораздо проще. Так что я катил не особо стараясь, медленно любуюсь утром. Дюшке же на его салюте не разогнаться тяжелой, зато сидушка мягкая. Дюшка отставал, пыхтел и плевался, Километра через три я забрал у дюшки бродни, привесил их на раму поближе к рулю. Дюшка приободрился, и до кладбища катили вполне себе весело, иногда особенно если под горку. Дюшка меня даже обгонял. С утра кладбище выглядит вовсе не мрачно, а наоборот нарядно. Нет, старый угол, где кривые, крашеные, облезлые серебрянкой деревянные кресты с треугольными крышами, конечно, уныл, а новая часть ничего, разноцветная». Эмалевые красные звезды, пластмассовые цветы везде, венки, дорожки песочные и вороны не сидят на ветках. Все вороны на старом кладбище, как ведьмы. «Звездный городок» не удержался Дюшка. Мне такое название не нравится, если совсем уж по правде. Не очень оно хорошее, как-то я дома брякнул, так отец потом со мной два дня не разговаривал. Это чтобы мне понятно стало. Мне стало. Но Дюшка любит так болтнуть. И про Чапаева анекдоты рассказывает, хотя вожатая наша в школе по поводу этого отдельное собрание проводила вместо политинформации. На самом деле Дюшка так, конечно, не думает. У него оба деда на войне погибли, а сам Дюшка соседке старенькой по хозяйству помогает, крышу от листьев чистит, воду таскает, в магазин бегает. А она тоже ветеран, ИЛ-2, стрелок-радист. В Венгрии подбили ее на штурмовке. Самолет упал в озеро. Сама жива осталась, но руку левую по локоть оторвала. Так замуж никто и не взял потом. Одна всю жизнь прожила. А Дюшка ей помогает не потому, что тимуровец там или пионер, а так добровольно, сам по себе. Но про звездный городок удержаться не может. Он еще и мутюгается иногда, чтобы показать, что он пацан, а не кое-как. «Знаешь, толстую?» — спросил Дюшка. которая картошкой на станции торгует. «Ага. Толстая у нас в городе известная тетка. По части несознательности. Ходит к поездам торговать картошкой, солеными огурцами и цветами. Огурцы у нее классные. Правда, очень вкусные. Да и картошка, и жареная, и вареная. Поезда дальнего следования останавливаются, пассажиры выходят покурить, пробуют толстовские разносолы и покупают в раз». Толстая себе уже дом двухэтажный с этого построила и копейку вишневую в экспортном варианте купила. Про нее и фильетоны в газете писали, и участковый прорабатывает, а ничего сделать не могут, как с Дюшкиным папашей. Потому что толстая – месильщица на хлебозаводе, а на эту работу никто не идет. Зарплата маленькая, а работа как в шахте, мужики не выдерживают. А толстая – двужильная – У нее руки, как у штангиста. В ночную смену хлеб замешивает, а потом на станции капусты квашеные торгуют и на стурциями. Бутылки еще сдает. Толстая все свои грибы вокруг кладбища собирает, сказал Дюшка. Зачем? Говорит, что тут они хрустященькие, а еще говорит, что ей грибы муж показывает. Мы катили вокруг кладбища. Слева кладбище, справа лес на полторы тысячи километров. Он же у нее умер, напомнил я. Угорел в позапрошлом году. Ага, угорел. Дюшка обернулся. Угорел и тут похоронен. А толстый грибы показывает. Это как? Суеверия какие-то, сказал я. Ага, суеверия, усмехнулся Дюшка. Ты Локиса видел? Нет. Ну вот, там мужик в медведя в конце превращается. Как это, не понял я. Вот так, оборотень. Его крестьяне убивают, и он валяется на снегу, и из пасти у него течет черная кровь. А его друган понимает, что это совсем не медведь. Тут, как назло, на старом кладбище крикнула ворона, дюшка дернулся, руль у него вильнул, Переднее колесо наткнулось на камень, и Дюшка завалился. Упал не сильно, но колено ободрать умудрился. Зашипел. «При чем здесь медведь?» — спросил я. «Ты же про толстую говоришь». По колену у Дюшки поползла кровь. «Я это к тому, что она с мертвецами разговаривает, вот к чему». Я огляделся. Вдоль дороги росли лопушистые подорожники, я выбрал, который побольше сорвал, протер штаны от пыли». «Прилепи!» — я протянул Дюшке. «Ты что?» — Дюшка выторщил глаза. «Подорожник, прилепи! Он даже лучше пластыря!» «Это кладбищенский подорожник!» — прошептал Дюшка. «С кладбища ничего нельзя брать, ни грибов, ни конфет, ни подорожников. А то оно притянет!» Снова каркнула ворона, и тут же к ней присоединились остальные, разорались, и мне от чего то подумалось, что они это в нашу сторону». Быть обкарканными не хотелось. Запрыгнули на велики, покатили дальше. Постарались побыстрее. На всякий случай. Понятно, что суеверие, но мне после беженого луга о кладбищах и думать не хотелось. А тут еще дюшка. Да и толстую я вспомнил. Руки действительно железные, а глаз такой черный, прыгучий. А то оно притянет, это уж точно. Нажали на педали, прибавили скорость и замедлились, только когда погасли за спиной последние красные звезды. По спине до сих пор, как мышиный горох, перекатывались мурашки. Хотелось дюшку по шее треснуть. Сначала заманивает порох искать, потом пугает и сам пугается. А кот, кстати, умный, с нами не поехал. Мозоли натер, молодец. Он всегда в нужный момент умеет мозоли предъявить. Минут через десять после кладбища выехали к карьеру. Тут копали песок для асфальтового завода, набралось воды, получился пруд. Решили немного отдохнуть, помыть ноги, хотя, конечно, зря. Едва слезли с великов и скинули кеды, Дюшка опять принялся рассказывать свои истории. «Тут в лесу церковь есть старая», — он указал за спину. «Там раньше деревня стояла, Бушнева называлась». Она как раз на старом почтовом тракте располагалась от Чухломы к Лагриву. Там речка есть маленькая, Йогда называется. Дюшка сунул ноги в донный песок, стал шевелить пальцами, я тоже. Песок под водой оказался теплый и приятный, теплее самой воды почему-то. В этой самой речке раки водятся, особенные, вот такие крупные, Дюшка показал ладонями. «Папка туда иногда ездит с мужиками. Так вот, в этом Бушневе 52 человека жили, там у них смолокурка была, а потом они все исчезли. Раз в неделю туда трактор приезжал с цистерной смолу забирать. Вот трактор приезжает, а людей нет. Никого, все пропали. Мы взбаламутили песок, и теперь от нас в стороны расползалось некрасивое пятно захватывая постепенно прозрачную воду. «И куда они делись?» – неосторожно спросил я. «Не знаю», – ответил Дюшка. «Исчезли. Точно вышли все из дому, и все. Ни вещей не взяли, ничего. А в одном доме радио играло. Вот всегда так. Стоит куда-то отправиться, как найдется такой вот рассказчик, и история про пропавшую деревню «Мимо не проехать». Милиция искала-искала, но никого не нашла. А потом, глядят, а на церкви все купола почернели. Как-то похолодало. То ли ветерок подул, то ли тучка набежала. Но мне надоело вот так в воде сидеть. — С тех пор в Бушневе никто не живет, — сказал Дюшка. Дома все сгнили, смолокурка сгорела. Только церковь стоит с черными куполами. И там до сих пор вокруг люди пропадают, то гремники, то ягодники. Поехали дальше, я вытянул ноги из воды, стал натягивать кеды, а то сейчас солнце поднимется, жарко станет, упреем, пока до поля доберемся. Я это к чему рассказал? Дюшка тоже стал натягивать кеды, но делал это он трудно, то ли ноги распухли, то ли кеды были давно малы. Я к тому, что Бушнево как раз там... За лосиным болотом. И что? Да так просто, там мускукалейка еще была. Узкоколейка так ускокалейка, поехали лучше. Дюшка вздохнул. Вот это мне в Дюшке не нравится, он не такой, как в книгах, которые читают. Хотя иногда и такой. Опять каркнула ворона, рядом над головами точно проследила нас от кладбища. Во-во, указал Дюшка. Вороны еще. Не люблю ворон. Надо было воздушку взять, шлепнул бы. Просто ненавижу ворон, они меня в детстве перепугали, я потом почти год заикался. Дюшка наклонился, поднял камень, швырнул в ворону, не попал. Это он нарочно пожалел. Ворона не улетела, а принялась каркать и каркать, так что пришлось и мне в нее камень кинуть. Я бы попал, но тоже не хотел ворону подшибать, поэтому... Шуганул камень чуть ниже, чтобы он ветку встряхнул. Ворона крякнула уже обиженно, сорвалась и полетела по своим делишкам. Надо было прибить, вроде как пожалел Дюшка. Поехали, что ли? Поехали. Дорога взялась в подъем, а в подъем по песку особенно трудно. Крутили педали стоя, но все равно было ясно, что пора спешиваться, слишком много сил тратилось... на передвижение. Я шагал молча, а Дюшка ругался на бестолковых послевоенных полковников, придумавших устроить подрывное поле за горой, а я говорил, что наоборот, там оно и надо было, чтобы случайные осколки в землю втыкались и до города не долетали, все же понятно. Но Дюшка все равно ругался. А когда добрались до места, где подъем закончился, он и вообще остановился. «Что-то у меня колесо стало спускать», — сказал Дюшка. Нипель сифонит, кажется. Резинка в конце растянулась». Дюшка присел и стал проверять нипель. Все у него с ниппелем в порядке, больше чем уверен. Просто Дюшка перестарался со своими фильмами и книгами и сам себя напугал. В лесу и так всегда что-то чувствуешь постороннее. А после таких рассказов. Никакого пол снаряда пороха ему уже не нужно. Теперь повод ищет, чтобы не ехать. Не знаю, Дюшка с сомнением потыкал пальцем в покрышку. У меня она клеенная четыре раза. Сопрела, наверное. Не хочет дальше ехать, подумал я. Придумывает, как лучше назад вернуться, чтобы не стыдно. Нет уж, проснулись чуть свет, десять километров по лесу тащились, теперь назад добрались почти, сказал я. Чего поворачивать? А если грыжи сядет, придется пешком шлепать. Домой только под вечер вернемся, а то и затемно. Ничего, успокоил я. У меня аптечка есть, я ее всегда с собой вожу. С этим поспорить было сложно. и мы поехали дальше. То есть не поехали, а пошли. Стало легче, когда под горку катились. Даже притормаживать пришлось. Дюшка на своем салюте меня, конечно, обогнал. Километра через два прибыли на место. Подрывное поле узнать легко, лес тут другой. Вот идут вполне себе обычные сосны по голубоватому мху, А потом раз, и все поменялось. Деревца хоть и высокие, но худые и какие-то временные, что ли. А мох растет клоками, и не синий он совсем, а белый. И заблудиться тут легко, потому что лес одинаковый. Так что я сразу заметил, где солнце на всякий случай. Мы углубились в подрывное поле, а потом повернули к северу и с километра тащились по полюсу. Велосипеды катили рядом с собой. Дюшка вздыхал, озирался, сверялся с компасом и то и дело говорил, что мы, кажется, заблудились. А он вот-вот вывихнет ногу, потому что у него с детства был подвывих. Но до вывихнуть ногу ему не удалось. Вышли к реке. Синдега не широкая, но дно торфянистое. и шишек много на дне, сучков разных, поэтому приходится в броднях переходить. Дюшка трусил и искал причины вернуться. Мне это надоело, я натянул бродни и перебрался на другой берег. Сапоги снял и перебросил Дюшке. Теперь у него выбора не оставалось. Одному возвращаться домой страшно. Дюшка перебрался следом, конечно же оступился, зачерпнул воды, запричитал. Никаких снарядных гильз, заполненных порохом, мы не нашли, хотя лес на другом берегу Синдеги рос точно такой же, невысокий и кривой. И мох такой же, ну, разве что кочки чуть повыше и позапинучее. Мы бродили между кочками, высматривая снаряды, только все зря. Не было тут ничего, а если и залетало, то собрали до нас. Дюшка тоже это понимала и несколько раз вздохнул, что погода портится, хотя она на самом деле ничуть не портилась. «Портится, портится», — настаивал Дюшка. «Вроде ясно, но тучи собираются в верхних слоях атмосферы. Я прогноз слышал, гроза сегодня вполне возможна. Но я решил Дюшку проучить, чтобы больше снарядов искать не хотелось, да по лесам шастать». «Надо получше проверить», — сказал я. Снаряды могли и дальше улететь. Туда, к болоту. Давай сходим. Заблудиться можно. У тебя же компас, напомнил я. Ладно, сходим. Только к Синдеге надо сначала вернуться. Зачем, не понял я. Великий проверить, продолжал Юлий Дюшка, а то мало ли. Так здесь нет никого, а спрятали мы хорошо. Все равно надо посмотреть. Хватит, а... Я поглядел на Дюшку злобно. «Кто твой салют украдет? У нас в городе таких два всего, даже если украдешь, не покатаешься. Так что пойдем снаряды искать». Дюшка не стал спорить в этот раз, и мы отправились дальше вглубь леса. Шагали в направлении болота. Молчали, слушали лес. Лес как лес. Потом Дюшка остановился. А я еще шагал, наткнулся на него, но мы не упали. «Что это?» – спросил я. «Не знаю», — голос у него дрогнул. «Было от чего, если честно. У нас под ногами лежала широкая метров полтора выжженная полоса. Пожар, что ли, — предположил я и сразу понял, что это глупо. Никакой пожар не горит так. Ровно, очень ровно, границы этой полосы были аккуратные и точные, словно их прочертили по линейке или, вернее, по трафарету». Рубеж. За черной границей лес продолжался, и продолжался мох все как обычно. Дюшка потрогал черную полосу носком ботинка. Похоже, оно вымерзло, сказал Дюшка. А я не знал, что сказать, такого я раньше не видел. Года два назад, в конце июля, случился настоящий заморозок. Утром проснулись, а весь огород повял, и морковь, и свекла, и капуста. Морковь и свеклу собрали какую есть, а капусту всю навыкид. Но тут все было по-другому. Я говорил, что черная полоса была очень ровной, но когда я рассмотрел ее поближе, то обнаружил, что она более чем ровная. По земле рассыпалась брусника, плоские кустики с темно-зелеными листочками — и в некоторых местах граница черноты проходила как раз по листьям, деля их на живую зеленую половину и мертвую черную. — Не похоже на заморозок, — возразил я. — Слишком четкие границы точно ножом срезали. — Это шаровая молния, — неожиданно уверенно заявил Дюшка. — У шаровых молний как раз такие острые края. В этом году... Много шаровых молний, в газете об этом писали. «Не знаю. Моя бабушка рассказывала про шаровую молнию. Это было после войны, еще дед с фронта не вернулся. Так вот бабушка говорит, что она ничего страшнее никогда не видела. Шаровая молния, она тоже была черного цвета, плыла над рекой, и от этого становилось так тихо-тихо, точно мир умирал от ее продвижения». Бабушка затаила дыхание, а ее сестра, тетя Катя, ойкнула. Молния тут же повернула в их сторону. Она провисела у бабушки перед лицом, несколько минут потом улетела. За эти несколько минут бабушка посидела. Не целиком, конечно, а почему-то только за правым ухом, и сердце у нее потом болело часто. Так вот это я к чему. Бабушка рассказывала, что вокруг шаровой молнии была такая тишина, что она свою кровь слышала. Вот и тут слишком тихо. А лес за черной границей, он чем-то отличался от того, в котором стояли мы. Я не мог понять, чем, но лес отличался. — Пойдем посмотрим, что ли? — предложил я. — Зачем? — тут же спросил Дюшка. — И так все понятно, шаровая, чего там смотреть? Но я не стал слушать, я перешагнул черную полосу. Дюшка ойкнул. «Ничего не случилось. Мох также хрустел под ногами, земля та же. Я оглянулся, Дюшка мялся, потом все-таки переступил». «Похоже на НЛО», — сказал он. «Какое еще НЛО, не понял я. Неопознанный летающий объект», — пояснил Дюшка. «Я бы посмеялся, честное слово, посмеялся бы, да мне не смешно было». «Есть одна книжка!» — прошептал Дюшка. «Ну вот началось, то есть продолжилось. Есть одна книжка, один чувак в поезде рассказал. Одной женщине пришло странное письмо. Об этом не принято рассказывать. Нет, Дюшку не исправить. Слишком широкий кругозор тоже ни до чего хорошего не доводит. Ее сразу запретили, как она вышла? А ты как ее тогда прочитал?» — перебил я. «Случайно, совершенно!» – тут же ответил Дюшка. «Мы в Свердловск в прошлом августе ездили к маминой однокласснице. Две недели жили, делать нечего было. В кино сходил, заглянул в библиотеку. Очень много историй Дюшки начинается с того, что он отправился в библиотеку. Отправился в библиотеку, и его покусала собака. Отправился в библиотеку, а там Георгий Гречка. отправился в библиотеку, и ему выдали там запрещенную книгу. Я заглянул в библиотеку, говорю, дайте-ка мне что-нибудь такое, чтобы летало, ну, лунную радугу хотя бы. Она как раз вышла, мне один филателист из Минска рассказывал, четкая книжка, а тетка говорит, что на лунную радугу на два года вперед запись, иди отсюда, мальчик. Дюшка ухмыльнулся, так что сразу стало ясно, что мальчик отсюда не ушел. На Дюшку это похоже. Дюшка липа, если ему что-то надо. Уболтает, особенно библиотекаршу. Он в эти библиотеки как в кино ходит, так что как уговаривать, библиотекаршу знает. А они его тоже своим чутьем знают. Как видят Дюшку, так и думают, вот читатель пришел, хотя и без очков. «Так вот», — продолжал Дюшка, — «Я ей и говорю, жаль, что нет лунной радуги. Ну, если ее нет, то давайте детские годы Багрова внука». Библиотекарша на меня посмотрела с интересом, а я и спрашиваю, что Аксакова тоже нет? «Жаль, тогда господа Головлевы мне учительница советовала почитать». Дюшка рассмеялся. «Господа Головлевы я пробовал от тоски в осенние каникулы. Дождь три дня подряд решил помучиться. Четыре страницы осилил». Лучше уж в дождь смотреть». Дюшка рассказывал дальше. «Библиотекарша, как услышала про Головлевых, так на меня сразу как на человека посмотрела. Пошла в хранилище, выносит книжку. На, — говорит, — посмотри, может, понравится. Я взял, пошел в парк, — Дюшка закрыл глаза. Пока не прочитал, со скамейки не слез, — сказал он. Там вот как раз про это». «Про что?» про вторжение спокойно ответил дюшка американское что ли нет не американская конечно инопланетная вот представь маленький городок население двадцать тысяч железнодорожный вокзал река сплавная все как обычно летняя скучная жизнь вот как у нас делать нечего вторая программа не работает А потом один пацан замечает странную штуку. Дюшка оглянулся, и я тоже не удержался, и тоже оглянулся. Никого, лес как лес. А в лесу вообще часто оглядываться хочется, это мне и бабушка говорит. Вроде как лесовики на тебя смотрят, а ты это как-то чувствуешь. Осмотрелись мы, постояли минутку и стали дальше потихоньку продвигаться, Хотя уже и мне стало ясно, что надо с этими лесными поисками заканчивать. Не так что-то в этом месте. «Штуку такую заметил», — повторил Дюшка отчаянным шепотом, «что люди изменились, ведут себя странно. Там мужик был, гитарист известный, так он раз и играть разучился, и другие. Потом выяснилось, что в них пришельцы вселились, чтобы землю захватить». «Но им нужен был радиотелескоп». «У нас нет радиотелескопа», — остановил я. «У нас есть соленый бор», — возразил Дюшка. «А ты знаешь, что там?» «Нет». «Соленый бор далеко, километров тридцать или сорок от города в лесу». «Дорога туда грунтовая ведет, но не проехать, везде КПП. Наши городские туда и не суются бесполезно». Говорят, что патрули даже по лесу ходят, смотрят. Вот никто не знает, а может там как раз радиотелескоп или еще что похуже. Что похуже? Папка как-то рассказывал, Дюшка сделал шепот еще глуше, почти неразличимый стал у него шепот. Они с начальником Райпо на рыбалку поехали на Черные озера, за карасями, да заблудились там». Полдня болтались, вышли на дорогу лесную. А по карте никакой дороги и быть не должно. Ладно, потопали по дороге. Дюшка оглянулся. Сейчас расскажет ужасное. Я уже привык, если Дюшка не рассказывает что-то ужасное в конце истории, то и слушать не интересно. Вот они идут по этой дороге, идут. И вдруг папка замечает такую ерунду. Дорога вроде песчаная. а следов на ней не остается. «Как это?» «Не то чтобы совсем не остается, а не держится след. Секунду-другую на песке еще отпечатывается, а потом раз и нету, и гладко все». Дюшка развел руками, точно разглаживая невидимую песчаную дорогу. «Но это еще не все», — продолжал он. «Идут они, идут, и вдруг раз!» В глазах у папки раздвоилось все, — Ничего не видит, только слышит. Бух, бух, бух вокруг, звуки такие глухие. Папка на землю повалился, за голову держится и лежит. Глаза закрыл, по сторонам посмотреть боится. А рядом дядька этот из райпови И гудит все точно под землей, поезда куда-то едут. Потом стихло. Дюшка вздохнул. Папка сел, глядит, а вокруг птицы валяются, дохлые. Это они с таким звуком с неба падали. и дымятся эти птицы все, и у другана его башка тоже дымится. Они всю рыбу бросили, все удочки бросили, все бросили и побежали, побежали, а дальше поблуждали, потом день еще почти, до да к выбрали. выбрели. Спрашивают у местных, что это было, а те им отвечают, соленый бор, там много странного творится, так что лучше вам забыть про это и никому не рассказывать. И все. «Начальник райпо пить бросил», — сказал Дюшка, «а через полгода облысел совсем». «Но твой папка-то не облысел, — напомнил я, — и не бросил». «У него голова чесаться стала», — сказал Дюшка, «и по ночам чужим голосом разговаривает». Я хотел сказать, отчего его папка по ночам дурным голосом разговаривает, а с утра в аптеке боярку покупает, но не стал уже. Кому понравится, когда его родители ругают?» Я это все к тому, что соленый бор — это никакой не радиотелескоп, а наоборот. Там, может, космическое оружие испытывают, или лазеры, или мазеры. Понятно, что для пришельцев это важный объект, им он угрожает даже на орбите. А их разведчики должны вывести соленый бор из строя, чтобы он их корабли не сбил. И, немного помолчав, добавил, любой ценой. Я не знал, что сказать. Вот эти разведчики тут и появились, Дюшка кивнул в сторону города. А в лесу, за Синдегой, зона высадки. Я же говорю, в журнале читал, что так места посадок частенько выглядят. Круги на полях, выжжено все. И теперь они к соленому бору подбираются помаленьку. Погоди, остановил я. В твоей книжке ведь все наоборот было. Там пришельцы вселялись исключительно во взрослых. Дюшка усмехнулся с превосходством. «Понятно же, что в книге, как на самом деле, не стали бы писать. Ты почитай науку и жизнь. Там про мозги хорошо объясняют, что мозг ребенка гораздо лучше поддается воздействию, чем мозг взрослого. Это проще и удобнее, никто на детей внимания не обратит. А потом, он зловеще сощурился, когда часы пробьют полночь, Дюшка пошевелил пальцами. «Кстати, а название какое перебил я? Название у этой книжки есть?» Спросил я, потому что начал подозревать историю эту Дюшка выдумал. Наверное, так часто бывает, те, кто книжек много читает, рано или поздно начинают сами небылицы сочинять. Вот и Дюшка заразился. Небыличником стал. «Название я не запомнил», — ответил Дюшка. «Забыл». Ну вот, врет, Дюшка все запоминает, а уж у такой книжки и названия, и автора он непременно бы помнил. Он помнит все названия, и авторов помнит отлично. Вот я, если книжку читаю, я, как автора зовут, не замечаю, а Дюшка... Нет, он даже всякую ерунду изучает, что на последней странице, где напечатано какой шрифт, то есть не забыл, — поправился Дюшка. Там его совсем не было. Как это? Повесть эта печаталась в каком-то сборнике, а страницу с названием и страницу с содержанием как нарочно вырвали, так что так и не узнал. Хотел потом в других библиотеках найти, да не получилось. Книжку запретили. А почему запретили-то, не понял я. Ясно, почему. Там же правда все. То есть настоящий случай описан. Автор эту историю узнал и книжку написал. Запретили, конечно, оно и понятно, там полгорода в дурдом после этого угодило. «Смотри, смотри», — Дюшка указал пальцем. «Да я и сам видел. Слепой этого бы не увидел». «Это эпицентр», — восхищенно произнес Дюшка. «Ну что, будешь теперь спорить?»